Глава 17. Потанцуем. Мы снова ездили с Юрой в кино. Но фильм и близко не оказался таким интересным, как его рассказ о том, как он ещё в 8 классе выиграл общегородской конкурс статей на социальные темы и тогда впервые заявил родителям, что хотел бы стать журналистом. И как после этого его поздравляли родители, которые даже в школу явились и устроили там скандал, почему это их Юра участвовал в этом конкурсе, а не в олимпиаде по математике. За лицом симпатичного парня я всё больше видела очень сильного человека, который научился относиться ко всему на свете со спокойствием тибетского монаха. Сам Юра эту заслугу за собой не признавал, что делало его ещё лучше в моих глазах. Настроение уже поднялось. Это вначале мы немного расстроились, когда Кристина за ужином очень настаивала, чтобы в кино ехать всей компанией. Юра отказал ей спокойно и холодно, что, наверное, звучит обиднее, чем маты от Германа. И когда уже во время приятной прогулки мы и перебрали все темы, я вдруг вспомнила об этом. Напрямик, конечно, не высказывалась. Помнишь, ты говорил, что Кристина своими ухажёрами привлекает чьё-то внимание. А ты не думал, что речь идёт не о родителях, или не только о родителях? Моё вопрос прозвучал очень неожиданно и точно. Я даже остановилась, чтобы посмотреть на его лицо. Юра улыбался, задумчиво глядя в сторону. Не знаю, может и так. Но как же это тупо? пытаться вызвать ревность в человека, который нравится именно такими историями. Я окончательно опешила. То есть ты знаешь, что он нравится ей? Мне сложно догадаться, когда тебе звонят в любое время дня и ночи по любому поводу, когда именно к тебе бегут за моральной поддержкой или просто посидеть рядом. Но если Кристина что-то пыталась доказать именно мне, то выбрала совершенно не тот способ или мы с ней друг с другом совсем в разных плоскостях обитаем. Раз меня эти выверты не трогают, а она продолжает их гнуть. Я не могла с этим спорить. Они будто из совсем разного теста слеплены. Даже если бы влюбились, то всю жизнь потом мучились бы этим чувством. Понятное дело, что я не только по этой причине не желала Кристине взаимности, но если уж Юра и стал бы высматривать себе невесту из своего круга, то легче в этой роли представить одну из близняшек, У тех характер хотя бы не такой тяжёлый, подумала и снова с собой не согласилась. Какому-то мужчине, скорее всего, придётся жениться сразу на обеих, чтобы не разбивать по-настоящему самую крепкую в мире пару. В ближайшую субботу Кристина готовилась отмечать день рождения 21 год. Похоже, старость не радость. Раз она даже о праздничных мероприятиях говорила с недовольством, но в компании это обсуждалось. И как Кристина с близнеашками с самого утра поедут в город, чтобы посидеть за столом с родителями, и как уже к вечеру вернуться, прихватив какие-то китайские фонарики, на которых с восторгом настаивали ангелочки, и что Верочке может подойти одно из платьев близнеашек, если она не стесняется слишком короткого, и в каком из ресторанов отелей снять столик. Я в обсуждении демонстративно не вмешивалась, изображая, что как раз на этой теме мгновенно глохну. И почти не сомневалась, что мне скажет Юра, когда мы с ним и Германом отправились после ужина в свои комнаты. Гат шёл чуть впереди, не мешая другу меня уговаривать. Ты тоже пойдёшь. Произнесено было не вопросом. Я неловко поёжилась. Строго говоря, меня даже не приглашали, Юр. Невский в какой-то веки не сдавался и настаивал на своём. Строго говоря, никого из нас не приглашали, если ты не заметила, потому что это само собой подразумевается. Я пойду обязательно и мне кажется важным понять, до каких пор ты собираешься изолироваться от моей компании. Герман развернулся уже возле двери и заявил: "Она и собирается изолироваться. Всё на свете можно изобразить, кроме смелости". На него я реагировать не собиралась, даже не взглянула. Я подумаю. Ответила так же, как когда он приглашал в отель родителей, и в этот раз тоже собираясь действительно подумать. Ну ладно. Приду и посижу, поулыбаюсь, поздравлю. Да ведь нельзя сказать, что к моему обществу там ещё кто-то не привык. Если Кристина отчётливо покажет, что я неприятна, то спокойно встану и уйду без скандалов и привычных подколок. И тогда никто не скажет, что я изолируюсь или порчу праздник. Вроде бы всё просто. Да не просто. Если честно, то я немного завидовала наглаватой Верочке, которая с такой лёгкостью вписалась в коллектив и успешно делала вид, что её ничего не тревожит. Ресторан отеля Грёзы Русалки это уровень самых престижных ресторанов города, если не столицы. Проблема да анекдотичности банальна. Мне элементарно не в чём пойти. Даже Вера приняла помощь девочек, хотя она с собой прихватила весь гардероб а у меня и в тёткином доме подходящих платьев не нашлось бы. Пойти попросить у них второе такое же платье, ведь у близнещашек Любави ж дублируется. Сама посмеялась, подумала, и тут же заново расстроилась. И всё же я решила попытаться выкрутиться лишь для того, чтобы не обижать Юру. Кристина с близнещами уехали с самого утра, мы их даже не видели, а я поплылай на остановку после завтрака. Предварительно позвонила маме и попросила перевести немного денег на карту. У неё не то чтобы вводился большой запас, но она с радостью согласилась, узнав, что у меня появились новые друзья, с которыми я иду сегодня в шикарный ресторан. Сумму расписала со всей практичностью. Сначала зашла в бюджетную парикмахерскую, а потом уже побежала по недорогим магазинам. Платье нашлось далеко не в первом, и было мало похоже на вечернее. Вечернее. Голубая синтетика, напоминающая шёлк. Зато по фигуре села как влитое, до колена, но с открытой спиной и очень приталенная. Если уж на чистоту, то я даже такого давным-давно не носила, потому и замерла перед зеркалом в задумчивости. Что со мной происходит? А ведь со мной явно что-то происходит, поскольку когда-то обдуманные и выверенные настройки на глазах рушатся. И вот в зеркале стою я, такая же яркая, как раньше, точно знающая, что к лицу, а что мимо, беззастенчиво подчеркивающая свою внешность. Осталось заехать к тете Римми. Если повезет, то та окажется на работе. Там одолжу у Верочки необходимое, подведу четкие стрелки, высветлю уголки глаз, растушую снизу тенями. Я все это умею. Вряд ли подобные навыки забываются за пару лет. Наверное, я никогда не буду выглядеть красивее Кристины, но я определённо способна стать такой, что даже рядом с Кристиной не останусь незамеченной. Повела плечом, повернула голову, полузабытый жест, делающий изгиб шеи таковым, что все парни невольно замирают, споткнувшись взглядом о ключицу. Нет, я не Золушка, за один день превратившаяся в принцессу. Я принцесса и есть сделавшая двухлетнику в рог через голову и неожиданно для самой себя приземлившаяся в ту же позу. А для принцессы стоимость платья вторична. Принцессу принцессы делает исключительно это осознание. Что же со мной происходит? А я хочу, чтобы это со мной происходило. Первыми за мной перед ужином зашли девочки, близняшки и Верочка. Верочка. Ангелина вдруг замерла после того, как окинула меня взглядом и остановилась на симпатичных и простеньких балетках. Затем кинула обратно в коридор с криком: "Так не пойдёт. Какой у тебя размер?" И через несколько секунд принесла белые открытые сандалии, которые протянула мне. Я только от неожиданности их взяла. Анжела поторапливала, чтобы скорее меняла обувь и не портила весь образ несуразницей. Если честно, то моё настроение подскочило. Ведь я не просила, а это самая настоящая помощь. Они в онверочку, как куколку нарядили, и будто по инерции взялись за меня. Значит ли это, что они уже позабыли о ней приязни? Значит ли это, что и мне давно пора? Юра в чёрных брюках и белой рубашке с коротким рукавом в открытой двери вообще застыл. Он ничего не сказал, но в таких случаях и не надо говорить. Ему очень понравилось, что он видит. Он и локоть мне галантно подставил. Мы зашагали с ним по коридору потрясающей парой, замыкающей разряженную процессию. Я с каждой секундой набиралась уверенности, в виде подбадривающую улыбку Кэши, и замечаю, что даже Мишель воздержался от комментариев. Моё преображение не заметил только Герман. Тот вообще додумался вырядиться в чёрную футболку с надписью на спине Just fuck it. Очень сильно ему этим самым подходившую. А кто ему осмелится намекнуть на отсутствие праздничности? Кристина уже ждала нас в ресторане и не удержалась от укола. О, Ольяна, как я рада, что ты пришла. И что ты мне подаришь? Моей уверенности хватило на то, чтобы, садясь, ответить спокойно. Савоё приятное общество, с днём рождения, Кристина. Если коротко, то мои ожидания оказались завышенными. Да, блюда были превосходными, Антураж вокруг поначалу впечатлял, и было интересно наблюдать за танцующими парами вокруг. Но по большому счёту, застолье оказалось просто застольем. Мы болтали примерно о том же, о чём и обычно, только перемежая обсуждение смешного за вхоза тостами. Через час я заметила, что Кристина методично напивается, а настроение у неё всё сильнее портится. Допускаю, Её не сильно радовало, что Юра не отводит от меня восторженного взгляда и то и дело тянет танцевать. Я старалась не вздрагивать и не сжиматься, когда он иногда во время танца прижимал меня к себе теснее обычного. И чем чаще я с желанием отшатнуться справлялась, тем проще становилось это делать. Потанцевала один раз и с Кешей, и снова поразилась его невероятному таланту. Он вообще на танцполе преображался, будто становился выше, красивее, заметнее дошло до того, что его, в общем-то, не самого симпатичного здесь парня, начали приглашать молодые дамы с соседнего столика, пришедшие сюда отдохнуть женским коллективом. Верочка скучала. Ну, ей вообще с бойфрендом не повезло по всем пунктам, не только в танцах. Ему даже в голову не пришло её развлекать. Он только сам себя развлекал бесконечными шутками по поводу и без. Кеша пригласил и её, в очередной раз показав свою лояльность ко всем без исключения. Ангел кам в компании друг друга тоскливо никогда не бывало. Моё же настроение было настолько потрясающим, как будто в груди свет загорелся. А когда внутри много света, им обязательно хочется поделиться. И потому я больше не могла игнорировать Кристину, именинницу, которую словно задвинули в сторону, предоставляя возможность продолжать напиваться. Я уже в достаточной степени понимала её характер и могла себе представить, насколько такое положение ей невыносимо и незнакомо. Герман и не подумает её пригласить, но Мишеля при попытке она цыкнула, потому я сказала Юре прямо. «Ты не хотел бы потанцевать с Кристиной? Всё-таки это её праздник?» «Хотел бы», — тихо ответил он. «Просто не знал, как ты к этому отнесёшься. Ведь в курсе, какие у вас с ней отношения». Я заверила без тени сомнения. Отнесусь как к факту, что самый хороший на свете человек уделяет внимание своему близкому другу, которого знает с пелёнок и, оставив его, решила сходить в дамскую комнату, поправить ещё утром уложенные и теперь порядком встрёпанные локоны. Вышла оттуда и не спешила за стол, стоя в стороне и наблюдая за плавными движениями Юры, который уверенно вёл в танце немного пошатывающуюся Кристину. Та хотя бы улыбаться начала. Всё-таки она великолепна, а в белоснежном длинном платье ей не было равных в этом зале. Я, быть может, в реальной жизни не видела никого, кого можно было назвать красивее неё. Но притом она вызывала во мне жалость. Какая всё-таки странная реальность, когда из-за одних предпосылок вытекают совсем неожиданные эмоции. Скучаем, красавица. Ко мне подошёл молодой мужчина, которого я, кажется, видела раньше за одним из столиков. Потанцуем? Он был заметно выпившим и весёлым. Я ему улыбнулась и мотнула головой, решив всё-таки сесть за стол. Но мою улыбку или шаг в сторону танцующих он, вероятно, расценил по-своему и двинулся следом, перехватывая меня за талию. Сработало неконтролируемое раздражение, потому я оттолкнула его от себя с силой. Неожиданное прикосновение незнакомца всколыхнуло желудок, подбрасывая его к горлу, и вызвало слишком громкий для такого пустяка вскрик. Он растерялся от моей реакции. «Извини, я ничего такого». Но рядом оказался Герман, прямо между нами. Шипнул на грани слышимости: "Пшёл вон". Мужчина ругнулся, но направился к своим приятелям, оглянувшись на нас как на ненормальных. Но ну, вообще-то именно он и был прав. Он не обижал меня, не пугал специально, а я повела себя как истеричка, ещё и с психопатом каким-то в телохранителях. Герман продолжал на меня пялиться, будто бы ждал каких-то слов. Пришлось говорить. Спасибо, конечно, но я и сама бы справилась. Ага, я видел. Ты бы ещё для правдоподобности на него блеванула. Ты реально больная, и это уже не смешно. Я кое-как от тебя этого бедолагу спас. Неправда. Просто это не Юра и не Кеша, которые мне симпатичны. Ну да, типа с ними ты не напрягалась, как деревяшка. Я вскинула голову, выдержала взгляд. Глаза Германа от выпитого потемнели и из обычных серых превратились в почти синие. Собралась и приподняла руку ладонью вверх. «Потанцуем?» Он чуть приподнял бровь, а потом резко перехватил меня за руку, таща за собой. Развернулся и притянул меня к себе близко, повёл кругом, одну руку оставляя в стороне, а вторую прижимая к спине, а потом прошептал почти в самое ухо. «Всё ещё деревяшка!» Я попыталась расслабиться, хотя волновалась всё сильнее. «Всё?» Понятно, что в танце партнёры друг к другу могут находиться и в такой близости, но эта теснота мне казалась уж совсем неуместной. "Деревяшка", повторил он издевательски, увеличивая во мне волнение ещё сильнее. Я прикрыла глаза, чтобы отвлечься, позволила ему вести и притом старалась не выглядеть так, будто у меня действительно конечности не гнутся. Руки у Германа очень горячие, а ткань неожиданно ощущалась как слишком тонкая. Он то ли сам почувствовал неуместность, то ли меня пожалел, но немного отодвинулся, хотя движение и не остановил. И даже так было не по себе, слишком близко. Приоткрыла глаза и увидела его улыбку, но он тут же отвел взгляд. Я танцевала с ним как-то иначе. Не знаю, в чем разница. Герман просто держал меня в руках и вел, не предоставляя шанса хоть шаг сделать длиннее, чем задал он, и подгоняясь своими надоевшими деревяшками. Хочешь узнать человека по танцу с ним? Герман не тактичен, Юра пытающийся уловить настроение партнёрши. Он и непрофессиональный Кеша, который задаёт сложные ритмы одной рукой, вынуждая то раскручиваться, то скручиваться. Герман даже танцует, издеваясь. Хотя не так. Герман издевается даже когда этого делать не собирается, потому что буквально всё меня нервировало: улыбка, отстранённость во взгляде, слишком горячая рука в чём точно прямо не обвинишь, и то, что отодвинулся как раз в тот момент, когда я подумала, что лишь бы отодвинулся, и снова приближается ровно тогда, когда мне кажется, что мы слишком далеко. Притом расстояние между нашими телами вряд ли сильно менялось, но я ощущала каждый миллиметр сближения и отдаления. Мы с ним как два пазла из разных наборов с абсолютно разными выемками, притом неожиданно совпадающие в векторы движений. Ладно, Не деревяшка. Даже этот комплимент нервировал, ещё сильнее, чем предыдущие. Песня оказалась бесконечной. Мелодия меня просто наизнанку уже выворачивала, но я почему-то не заметила, когда она закончилась. Герман остановился, когда заиграли аккорды уже следующий, но посмотрел на меня, всё ещё не опуская рук. Ну что, доказала? Я поинтересовалась сухо, чтобы не показаться раздражённой или взволнованной хотя на самом деле ощущала не то ни другое, а какую-то эмоциональную выпотрошенность, а так-то что-то доказывала. Я не заметил. Ещё на круг. Тогда отпускай, тебе всё равно ничего не докажешь. Он и отпустил, со смехом двинувшись к нашему притихшему столу. Когда стемнело, мы ушли на берег и запускали там китайские фонарики. Действительно красиво. Близняшки были правы. Я старалась держаться поближе к Юрию и подальше от Германа. Последний тоже мне за весь оставшийся вечер слова не сказал. Показалось, что и он какой-то выпотрошенный. Показалось, конечно. Просто и Герман хоть иногда обязан уставать.